Глава 97 Перегнувшись через окно алюминиевой гондолы, мадам Ламоль глядела в бинокль. Дирижабль еле двигался, описывая круг в лучезарном небе. Под ним на глубине тысячи метров расстилался на необъятную ширину прозрачный сине зелёный океан. В центре его лежал остров, неправильной формы. Сверху он походил на очертания Африки в крошечном масштабе. С юга-востока и северо-востока, как брызги около него темнели окаймленные пеной каменистые островки и мели. С запада океан был чист. Здесь, в глубоком заливе, невдалеке от прибрежной полосы песка, лежали грузовые корабли. Зоя насчитала их двадцать четыре. Они походили на жуков, спящих на воде. Остров был прорезан ниточками дорог. Они сходились у северо-восточной скалистой части его, где сверкали стеклянные крыши. Это достраивался дворец, опускавшийся тремя террасами к волнам маленькой песчаной бухты. С южной стороны острова виднелись сооружения, похожие сверху на путаницу детского Мекана. Фермы, крепления, решетчатые краны, рельсы, бегающие вагонетки. Крутились десятки ветряных двигателей, попыхивали трубы электростанций и водокачек. В центре этих сооружений чернело круглое отверстие шахты. От нее к берегу двигались широкие железные транспортеры, относящие вынутую породу, и дальше в море уходили червяками красные понтоны землечерпалок. Облачко пара, не переставая, курилось над отверстием шахты. День и ночь, в шесть смен шли работы в шахте. Гарин пробивал гранитную броню земной коры, Дерзость этого человека граничила с безумием. Мадам Ламоль глядела на облачко над шахтой. Бинокль дрожал в ее руке, золотистый от загара. По низкому берегу залива тянулись правильными рядами крыши складов и жилых строений. Муравьиные фигурки людей двигались по дорогам. Катились автомобили и мотоциклы. В центре острова синело озеро. Из него к югу вытекала извилистая речка. По ее берегам лежали полосы полей и огородов. Весь восточный склон зеленел изумрудным покровом. Здесь, за изгородями, паслись стада. На северо-востоке, перед дворцом, среди скал, пестрели причудливые фигуры цветников и древесных насаждений. Еще полгода тому назад здесь была пустыня. Колючая трава до да камни, серые от морской соли, да очахлый кустарник. Корабли выбросили на остров тысячи тонн химических удобрений. Были вырыты артезианские колодцы, привезены растения, целые деревья. С высоты гондолы Зоя глядела на заброшенный в океане клочок земли, пышный и сверкающий. Омываемый снежной пеной прибоя, любовалась им как женщина, держащая в руке драгоценность.